Это страшное зрелище. Оно по сию пору снится мне всякий раз, когда я закрываю глаза. Это как катаклизм. Только во время катаклизма все рушилось, а тут созидалось. Но каким нечистым и жутким было это творение. Как страшно. Земля расступается, и прямо у меня на глазах из нее восстают чудовищные колонны. Из подземного мрака воздвигается храм. В нем нет красоты, от него веет ужасом. И вот я вижу, как обретает живую плоть сама тьма. У тьмы пять голов на длинных извивающихся шеях. Они обращаются ко мне, и в их голосах холод могилы. «Давным-давно была я изгнана из этого мира», — говорит она мне, — «и лишь сила, принадлежащая этому миру, могла впустить меня вновь. Та самоцветная колонна была своего рода дверью, запертой дверью моего узилища. Ты освободил меня, смертный, и за это я подарю тебе то, чего ты возжевал. Зеленый камень — отныне он твой». Раздается ужасный насмешливый хохот. Жестокая боль пронзает мне грудь, и я вижу, что зеленый камень врос в мою плоть. В ужасе отъявленного мне зла и от сознания собственного своего преступления я могу только беспомощно смотреть, как темная тень становится все четче и четче. Это драконица. Пятиглавая драконица, памятная мне по самым страшным сказкам нашего детства. И тут до меня доходит, что если она в самом деле вырвется в наш мир, все мы обречены. Наконец-то я начинаю как следует понимать, что натворил. Передо мной сама владыча тьмы, о которой рассказывают жрецы. Изгнанная когда-то великим Хумой, она не оставляла мысли о возвращении. И вот из-за моей глупости она снова будет ходить по земле. Одна из громадных голов тянется ко мне, я знаю, что вот-вот умру. Разве оставит она в живых свидетеля своего возвращения? Все ближе лязгают громадные зубы, но я не двигаюсь с места. Я не могу пошевелиться. Да и не все ли равно? И вдруг, совершенно неожиданно, меня заслоняет сестра. Неужели она жива? Я протягиваю к ней руку, и рука моя проходит сквозь пустоту. «Джесла!» — выкрикиваю я ее имя. «Беги, Берем!» — кричит она в ответ. «Беги!» «Она не может миновать меня!» «Пока еще не может!» «Беги, братик!» Какой-то миг я еще стою неподвижно. «Как может моя сестра остановить владычицу тьмы?» Но вот все пять голов в ярости отшатываются. Их яростные крики рвут воздух. Они в самом деле не могут миновать джеслу. Я вижу, как всего силуэт владычицы начинает меркнуть и расплываться. Она еще здесь, но это не более чем тень. Тень зла. И ее сила громадна. Она снова бросается на сестру. «Тогда я поворачиваюсь и бегу. Я бегу и бегу без конца, и зеленый самоцвет сжигает мне грудь. Я бегу, пока не становится черно перед глазами». Берем умолк. По лицу его струился пот, как если бы он в самом деле бежал несколько дней подряд. Никто из спутников не произнес ни слова. Казалось, страшная повесть обратила их в камни, вроде тех, что окружали черное озеро. Но, наконец, Берем судорожно вздохнул. Безумие ушло из его взгляда. Он снова увидел друзей. «Потом в моей жизни был долгий промежуток, о котором я не помню совсем ничего», — сказал он. «Когда я пришел в себя, то увидел, что постарел. Я стал таким, каким вы меня сейчас видите. Сначала я пытался убедить себя, что случившееся было всего лишь кошмарным сном. Но зеленый камень все так же жег мою плоть, напоминая, что все было на самом деле. Я не знал, где нахожусь, хотя, наверное, исходил в своих странствиях весь Крин. Как хотелось мне вернуться в Нераку, но как раз туда-то мне путь был заказан. У меня не хватало мужества». И я странствовал еще много лет, не зная отдыха и покоя, и умирая только за тем, чтобы снова ожить. И всюду, куда бы я ни пришел, рассказывали о том, как распространяется в мире зло, и я знал, что происходит это по моей вине. А потом появились драконы и дракониды. Я один знал, что это значило. Я один знал, что Владычица достигла вершины могущества и собралась завоевать мир. Ей теперь не хватает только одного — меня. Зачем я ей, не возьмусь точно сказать». Только мне все время кажется, будто я силюсь затворить дверь, которую кто-то другой стремится открыть. И я устал. Как я устал? Голос его дрогнул. Он уронил голову на руки. Скорее бы все это кончилось. Спутники еще долго молчали, пытаясь постичь услышанное. Больше всего история вечного человека напоминала страшную сказку, услышанную в ночи. «Что же ты должен сделать, чтобы захлопнуть эту дверь?» — спросил, наконец, Танис. «Не знаю», — глухо ответил Берем. Знаю только, что меня все время тянет в Нераку, при том, что это единственное место на Крине, куда я не смею пойти. Потому-то... потому-то я от вас избежал. И все-таки наш путь лежит именно туда, негромко, но твердо проговорил Танис. Ты пойдешь туда с нами. Мы не оставим тебя. Ты будешь не один. Берем содрогнулся и, всхлипывая отрицательно, замотал головой. Но потом замер и поднял глаза. Его лицо горело. «Да!» — почти прокричал он. «Все равно я больше не выдержу!» «Вы пойдете со мной! Вы защитите меня!» «По крайней мере, постараемся», — проворчал Танис, видя, как безмолвно закатил глаза Карамон. «Ладно, давайте поищем, как выбраться отсюда». «Я уже нашел путь», — вздохнул Берем. Я был почти снаружи, когда услышал, как вскрикнул гном. «Сюда!» И он указал на узкий лаз между скалами. Карамон со вздохом повел изодранными плечами, но делать было нечего. Один за другим путешественники стали втискиваться в расселину. Танис уходил последним. Обернувшись, в последний раз оглядел он безжизненную долину. Над ней быстро сгущалась ночная тьма, бирюзовое небо налилось закатным пурпуром. Скальный круг посередине окутывала непроницаемая мгла. Черного озера, где исчез Физбен, не было видно. Ему еще предстояло привыкать к мысли о том, что Флинта с ними нет и больше не будет. В сердце зияла болезненная пустота, Казалось, вот-вот раздастся голос старого гнома, воршливо жалующегося на бесчисленные болячки или о чем-нибудь спорящего с кендером. Несколько невыносимо долгих мгновений, полуэльф боролся с собой, словно пытаясь удержать тень друга. А потом молча отпустил его. Повернувшись, он скрылся в узкой расселении, чтобы более уже никогда не увидеть обители богов. Тропа вывела друзей к небольшой пещерке. Там они и устроились на ночь, тесно прижавшись друг к дружке в поисках тепла. Разжигать костер совсем рядом с Неракой, средоточием вражеской мощи, было слишком опасно. Некоторое время все они молчали. Потом заговорили о Флинте, прощаясь с ним и отпуская его, как это уже сделал Танис. Рассказ следовал за рассказом, и поминки получились, что надо. Такую уж славную и полную приключений жизнь прожил флинтогненный Горн. Спутники дружно хохотали, когда Карамон припомнил ту несчастную вылазку на рыбалку. Он еще опрокинул лодку, пытаясь поймать голыми руками рыбешку, и вывернул гному в воду. Танис рассказал о самой первой встрече Флинта и Тесельхофа. Гном, отменный ювелир, сделал браслет и пытался продать его на ярмарке, а случившийся поблизости таз его слямзил. Конечно же, совершенно случайно. Тика поведала о замечательных игрушках, которыми он забавлял ее в детстве. Когда же исчез неизвестно куда Тикин отец, великодушный гном пригласил девочку-подростка пожить у него, и она оставалась в его доме, пока Отик не предоставил ей жилье и работу. Так они и скоротали тот вечер, и мало-помалу притупилась острая боль потери. Для большинства из них, но не для всех. Тасельхов так и просидел всю ночь у входа в пещеру, глядя на далекие звезды. В руках у него был шлем флинта, а по щекам бежали и бежали горькие слезы. Скорбная песни кендеров Зиму всегда сменяла весна. Летел по кругу солнечный мир. Оживали цветы и вновь зеленел. Папоротник в чищобах лесных. Ну а если солнце улыбчивый лик порою скрывало темная тень, это ласковый дождь цветы умывал. И папоротник освежал в лесу. Но теперь мою память сковал мороз. За веснами осень следом спешит. За солнечным днем наступает ночь, Готовая каждого поглотить. Венцы лепестков обронят цветы, Папоротник пожухнет в лесу. Теперь я знаю, праздник весны Только верста на пути во тьму.